«Животные, животные!» — сказал Зев. Голос его гулка отдался под высоким сводом. «Зря мы с тобой перетрусили. Я было подумал, что упыри, Масаракш. Да это же крепость!» Он остановился посредине помещения, шарил лучом по стенам, по рядам циферблатов, по распределительным щитам. Сверкало стекло, никель, выцветшая пластмасса.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 Там дунул сильный ветер. Бежали по дюнам струйки песка. Мутный горизонт заворачивался чашей. «Посмотрите», — сказал он Зефу. «Где это?» Зеф прислонил гранатомет к пульту, подошел и посмотрел. «Странно», — сказал он, помолчав. «Это пустыня». И «Это, друг мой, от нас километров четыреста». Он отодвинулся от окуляров и поднял глаза на Максима.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 — спросил Максим. — А вздор! Какой там язык? — А где этот уголовник? — Пропал без вести, — сказал Зев. Он был в строителях. Партия в лесу заблудилась. Они свернули налево, и далеко впереди показалось мутное бледное пятно света. Зев выключил фонарик и спрятал в карман. Он шел теперь впереди, и когда он вдруг резко остановился, Максим чуть не налетел на него».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 скандируя какое-то странное слово из четырех слов. Максиму почудилась издевка, вызов, насмешка. Затем хор умолк так же внезапно, как начался. Зев шумно перевел дыхание и опустил мед. Максим снова посмотрел на скелет. «По-моему, это намек», — сказал он. «По-моему, тоже», — пробурчал Зев. «Пойдем поскорее». Они быстро дошли до пролома в потолке,